Глава 15 Прием у наместника. Не сказать, чтобы Кристианер нам обрадовался. Наоборот. Когда с помощью Ритина я миновала пост охраны, а потом распахнула дубовую дверь кабинета, вампир поднял голову от бумаг, осмотрел наши физиономии и поморщился. «Я занят». «И вам доброго дня, наместник», — усмехнулась я, одновременно поворачиваясь к своему провожатому. «Серитин, большое спасибо, что проводил. Дальше я сама». «Но я...» — проблеял этот индивид, явно боясь оставить нас наедине. «Конечно. Ведь в его картине мира первое, что я должна была бы сделать, это громко пожаловаться и ябедничать на него. Разубеждать его в этом было не в моих планах. Поэтому я со вздохом истинного мученика посоветовала». «Так надо. Мужай, Серитин. Не жди меня в повозке. Или можешь заняться другими важными делами» пока я разговариваю с лордом-наместником». Парень было попытался отыскать поддержку у дядюшки, но старший вампир лишь заинтересованно выгнул бровь, так что пришлось ему не несолоно хлебавши выйти вон, сутулившись и всем своим видом показывая незаслуженные страдания. Я деловито захлопнула дверь за его спиной и без предисловий заявила сидящему в комнате мужчине. «Вы были ночью в моей спальне!» Где-то в коридоре полузадушенно крякнул Ритин. Но когда я приоткрыла дверь, он со всех ног понесся по коридору, громко топая подошвами ботинок по мраморному полу. Так были же, правда? Возобновила я претензии, снова прикрывая дверь. Мужчина пару секунд изучал мое лицо, потом невозмутимо вернулся к изучению бумаг. Был. И? И ничего. Я раздраженно вздохнула. Ненавижу эту исконно мужскую черту. Цидить информацию по капле. Лорд-наместник, давайте проясним. «Вы ночью были у меня в спальне. Увидели мое бренное тело, валяющееся на полу, подобрали, перенесли на кровать и...» Он посмотрел на меня из-под лобья, но потом сделал вид, что не понимает, куда я клоню. «И ушел?» «Нет!» Я оперлась руками на столешницу и нависла над головой мужчины, закрывая своей тенью ему обзор на бумаге. «Договаривайте, пожалуйста. Вы не просто перенесли меня на кровать, но и кое-что сделали!» Вампир отбросил чернильную ручку и поднял голову. Его бордовые глаза смотрели устало, но непримиримо, а где-то в их глубине пряталась усмешка. Вот всегда меня тянуло на странных мужчин. Нравились мне такие твердолобые. Наверное, потому что я сама такая же. В этот момент, когда его лицо оказалось так близко к моему, у меня впервые промелькнула мысль, что вот такой баранно-образный вампир, из которого слова не вытянешь, Мог бы действительно мне понравиться. Правда, эта мысль быстро пропала, когда он открыл рот. Хотите сказать, что я мог бы опуститься до того, чтобы... Его губы чуть заметно презрительно скривились. Чтобы позариться на человечку? Увидеть в вас женщину? Не думаю, что вам стоит строить подобные иллюзии, Светлана. Я стою куда выше вас. Кровь мгновенно прилила к лицу, а уши вспыхнули. Я отпрянула от стола пытаясь успокоить бешено клотящееся сердце. Это было обидно. Не то слово, как обидно, когда я уже начала думать, что в нем есть что-то человеческое. Я имела в виду магическое вмешательство. Оно и видно. На что вы намекаете? Ни на что. Он пожал плечами. Я просто сказал, что как вампир я ощущаю и даже слышу ваш импульс, сердцебиение и даже ловлю отголоски эмоций. Так что сразу предупреждаю о возможных последствиях, чтобы вы не напридумывали себе лишнего. Я в ярости зажмурилась, мысленно считая до 100. Он специально, специально. Я хотела узнать о магическом вмешательстве, о том, что он опять, скорее всего, потратил свои силы, успокаивая мою магию. А значит, у него могут быть проблемы с жизненной силой. Хотела спросить про свои новые способности, а также о лавке. Да черт возьми, я хотела нормально поговорить. Но этот индюк делает все возможное, чтобы любое слово или перевод темы выглядел как слабость с моей стороны. Он всеми силами пытается меня убедить, что общаться с ним не надо. И я физически чувствую, что если буду продолжать разговор, то буду похожа на прилипалу. И все мое существо противилось этому. И главное, он об этом знает. Манипулятор чертов. Хочет, чтобы я оставила его в покое? А вот кукиш тебе. «Что ж, допустим, вы во мне не заинтересованы, как в женщине», — медленно проговорила я, всеми силами стараясь не поддаваться на провокации, хотя очень хотелось устроить хороший скандал, хлопнуть дверью и уйти. «Понимаю, у всех разные вкусы, и не у всех они хорошие». Мужчина хмыкнул и чуть склонил голову на бок, с интересом меня разглядывая. «Что же делать?» Я печально вздохнула. Я, конечно, буду плакать, страдать, но потом утешусь, зарывшись в работу и поедание пирожков Дины. В итоге смогу все же забыть вас и залечить свое разбитое сердце. Так что не переживайте обо мне. Но сейчас я пришла к вам как врач. И как врач хочу задать несколько вопросов, после которых вы вновь можете меня презирать. «Я вас не презираю», — медленно проговорил он, немного обескураженный моим поведением. «Еще бы! Когда манипулятор не встречает прогнозируемые реакции на свои усилия, то это всегда дезориентирует. Бедняга!» «Тогда ответьте мне, какое именно вмешательство, я так понимаю, ментальное, вы применили ко мне? Я еще не изучала собственную магию, вспомнив злополучный кувшин, закусила губу, но уверена, что она есть. Так что хотелось бы понять, чем мне грозит вторжение вампира в сознание». Я просто нейтрализовал излишек пыльцы в вашем организме. Пожалуй, плечами, одним рывком вставая с кресла и подходя к окну. Не копался в вашей голове. Ничего не внушал, если вы так сильно за это переживаете. Просто немного облегчил ваше состояние. Вы бы это и сами сделали, но но, но дольше и с последствиями. Что вы подразумеваете под последствиями? Вампир ничего не ответил, а я прищурилась. «Вы же имеете в виду боль, правильно?» Мой тихий вопрос повис в воздухе. На него явно никто не собирался давать ответ. Но мне он был не нужен. Потому что, как я и думала, Кристианр пришел ко мне домой и помог нейтрализовать действие лекарства только для того, чтобы я не испытывал эту страшную боль, чтобы меня не выкручивало так сильно и чтобы я быстрее овладела своей магией. То есть он мне помог. Остается теперь неясным, Почему он так яростно пытается это отрицать? Почему хочет убедить меня, что ему нет до меня никакого дела? Я понимаю, возможно, он не воспринимает меня как женщину. Так я вроде и не просила. Могу я вас осмотреть? Вы же потратили много сил. Как вы сейчас держитесь?» Мужчина раздраженно вздохнул и посмотрел на меня, не поворачивая головы, а только скосив глаза в сторону. «Я же сказал, что не хотел бы, чтобы вы меня осматривали». лорд Кристианр. Еле сдерживая раздражение, проговорила я. «Мы ходим с вами по десятому кругу. Вы всеми силами пытаетесь закончить эту жизнь, хотя сами же знаете, что вы нужны этому городу. Нужны своим родным и нужны даже самому себе, иначе бы все-таки не пытались хоть как-нибудь выжить во время приступов. Но при этом в разговоре со мной вы всеми силами пытаетесь меня убедить в обратном. Возникает вопрос «Зачем? Вы хотите, чтобы я вас пожалела?» Мужчина фыркнул. «Нет, конечно. Тогда что же это? Или вы таким образом привлекаете к себе внимание? Я не могу оставить вас просто умирать. Это вне моей природы, потому что я врач. Я лекарь, по-вашему. Я просто не могу это сделать, поймите меня. Поэтому, пожалуйста, не усложняйте мне работу». «Я все равно не буду пить вашу кровь, а без нее все остальные возможности просто смехотворны». «Вы говорили, что я могу попробовать своей магии как-то вылечить вас», предположила я, ведь он действительно это говорил. Какое-то время мужчина молчал, задумчиво глядя в окно. Потом бросил на меня не менее задумчивый взгляд и снова уставился в окно. «Нет, не можете». «Но почему?» «Потому что для этого вам придется попрощаться с силой», медленно проговорил он. «Светлана, не буду скрывать». Какое-то время у меня была мысль помочь вам обрести магию, чтобы потом забрать ее. Если я сушу ваш магический источник дотла, то возможно, возможно... Он поднял вверх указательный палец. Она частично сможет заменить вашу кровь, и вам не придется умирать. А я при этом получу жизни. Это непроверенная теория, и я ничего не могу утверждать. Но буквально на пару дней... Я позволил себе подобную слабость и питал небольшие надежды. «Вы отправили мне пыльцу фей, чтобы выкачать из меня магию?» Этой мыслью я загорелся и даже стал искать подтверждение своей гипотезе, но не нашел. Потом переговорил с несколькими членами моей семьи и всё же пришел к выводу, что это маловероятно. Нет никакой гарантии, что подобный эксперимент мне поможет но зато он абсолютно точно лишит вас сил. Несколько жестоко по отношению к вам, не находите?» Его взгляд пронзил меня насквозь, вызывая неуместные в данный момент мурашки по коже. Еще более неловким был такой вопрос. Готова ли я отдать свою магию, которая только-только появилась ради возможного исцеления малознакомого вампира? То есть не факт, что это сработает, а я стопроцентно потеряю шанс на безбедное существование в новом мире. А мои навыки медсестры, ради которых я столько училась и работала в предыдущем мире, здесь, ну, практически не нужны. Я не буду считаться хорошим специалистом и не стану называться госпожа лекарь, я буду просто медсестра Светлана, которая может помочь, пока не приехали настоящие лекари-маги. Я закусила губу, понимая, что настолько уже привыкла к ощущению, что я вот-вот стану незаменимым профессионалом, что потерять это было действительно неприятно. Я даже не знала потенциал своей силы, тем больнее было бы от нее отказываться. Смогла бы я отдать единственное, что у меня здесь есть, ради жизни пациента? Но медленно проговорила, осматривая кабинет и ища ответы где-то на полках. Магия — это не жизнь, так что в этом смысле ее не так страшно потерять. «Не говорите чушь!» – резко оборвал он. «Вы так рассуждаете только потому, что вы намерянка. Как только у вас появится магия, вы никогда подобной ерунды не скажете, потому что силы для любого мага – это и есть жизнь. Поэтому, опять же, я признаю, что подобные низменные мысли у меня были. Я же не идиот, чтобы действительно не хотеть жить. Но я уже осознал, что так с вами поступить было бы нечестно». Поэтому предпочитаю смириться со своим неизбежным будущим, которое все равно произойдет. Зачем бороться, если решения нет? А забрать магию у кого-то другого вы не можете? Мне представились старенькие маги, которые вот-вот должны попрощаться с жизнью. Неужели им было бы жалко отдать свои силы Кристиануру, если ему они помогут жить? Заодно и проверили бы его теорию. Нет, я вам говорил, что привязан к вашей крови. Соответственно, и к вашей магии тоже, так как это две стороны одной медали. Забрать у вас кровь – значит забрать жизнь. Забрать у вас магию – значит забрать смысл жизни. Я не буду делать ни того, ни другого. Поэтому прошу прощения, что вообще мог думать о подобном. Мы оба помолчали. Наш разговор снова зашел в тупик. Вообще-то я начинаю даже привыкать к подобному. С этим мужчиной… Практически все наши разговоры заходят в тупик. Так что пришлось быстро искать другую тему для обсуждения, так как по виду вампира было ясно, что он хочет меня выгнать. А этого я никак не могла допустить. «Это вы красили лицо Ритину?» Наместник лишь усмехнулся. Он довольно легко отделался. «Парень достаточно вверткий, а я...» «А вы лишены родовой силы вампира, так как моя кровь в вашем организме уже практически сошла на нет, правильно?» Предположила я и по виду собеседника поняла, что угадала. Ведь скорость, быстрота реакции, сила и все, чем так гордятся вампиры вплоть до долголетия, обеспечивает как раз родовая магия. У Ритина она есть, а у вас только тогда, когда вы окачан человеческой кровью. Соответственно, вы могли его побить только из-за того, что старше и опытнее. Я не стала говорить, что, похоже, Ритин сейчас своего дядюшку даже сильнее и просто ему поддался, чтобы не травмировать и так уязвленное вампирское самолюбие. Но по лицу напротив, смею предположить, что он и так догадался о моих мыслях, потому как поджал губы и нетерпеливо спросил. «Это все ваши вопросы? Можете вы уже уйти? У меня очень много работы». «Нет, у меня огромное количество вопросов», — тут же воскликнул я, бросаясь ближе и садясь в кресло для посетителей. Весь мой вид говорил о том, что я готова к продуктивному разговору так что вампир мотнул головой и сел в собственное кресло напротив. «Итак», — поинтересовался он, явно радуясь, что мы переключились с личных тем над деловые. «Итак, у меня вопросы по лавке, точнее, по ее функционированию. Плюс вопросы по моему жалованию, точнее, о том, как оно поступает, в каком размере, за что конкретно, что я могу делать бесплатно, а что покрывается страховкой у граждан. А также меня интересует, что именно я могу продавать» и что вы ждете от меня в качестве лекаря для города? Еще я хотела бы обсудить, могу ли я обучать обычных людей основам первой помощи, необходимой при разных катастрофах, чтобы во время тех же пожаров или родов они не клохтали над пострадавшими а могли сразу что-то сделать. Что ж, хмыкнул вампир, давайте обсудим, Светлана. Он широким взмахом руки взял со стола чистый лист бумаги, окунул старинную ручку в чернильницу и посмотрел на меня. «Какой вопрос первый?» «Есть ли у вас еда?» — уточнила деловито, понимая, что живот уже сводит от голода. Не «Непорядок. А нам тут сидеть еще несколько часов точно». Вампир хмыкнул и нажал небольшую кнопку на столе, вызывая помощника. Из ратуши я выползла лишь тогда, когда солнце уже клонилось к закату. На козлах нашей телеги никого не осталось. Зато Ритин обнаружился внутри повозки где он вольготно развалился, закинув руки за голову, а ноги на край борта. Я потрясла парня за плечо и проговорила. «Ритин, можем ехать домой». «Вы что, все уже обговорили?» «Ага». Я залезла внутрь повозки и с блаженством вытянула ноги. «Не волнуйся, тебя обещали сильно не бить. И даже оставили мне помогать». Я умолчала о том, что про него речь и вовсе не шла. «Пусть побудет в тонусе». «Ох, сейчас бы с супчика Дины спать! Я так устала!» но «Ну, это вряд ли удастся», — хмыкнул парень, перелезая на козлы и широко зевая, даже не пытаясь прикрыть ладонью рот. «Насколько я понимаю, там уже стоит очередь около нашего дома из страждущих получить врачебную помощь». Я со стоном опустилась на дно телеги. «Работа! Никуда от нее не денешься. Что в том мире, что в этом».